Дело было так. В кавычках. во время пребывания полонян теянского в Каринице был среди её бесчисленных последователей Милип, уроженец Лики. Этот молодой человек, отличавшийся замечательным умом, был необычайно красив. Его товарищи начали замечать, что он оставляет занятия, которым рьяно предавался, для встречи с никому не известной молодой девушки. По словам Милипа, это была очень богатая финикийанка, любившая путешествия. Настал день, когда Милип пришёл к учителю, чтобы пригласить его на свою свадьбу. Аполлоний, узнавший эту новость, не мог не содрогнуться, так как обладал даром второго зрения, но хладнокровно спросил, уверен ли Милип в любви и богатстве своей будущей супруги. «Как уверен в свидетельстве своих глаз», — отвечал молодой человек. «Обладание особой, такой красивой, богатой, любящей драгоценность, какую только могли меня одарить боги». Аполлоний опустил голову и сказал спокойно, «Если это так, то я не должен откладывать поднесение вам свадебного подарка». И вот наступил срок свадьбы. В назначенный день, когда все приглашённые уже собрались в свадебный зал, а Полоний заставивши себя ждать, вдруг появился, неся в руках золотую палочку с изображёнными на ней таинственными знаками. Гробот приветствовал его присутствие и милий приблизился, чтобы представить ему свою супругу. Но как только это последнюю увидел Тиург и встретил его сосредоточенный холодный взгляд, то остановилась в оцепенении, как бы поражённая ужасом. Кому принадлежит этот великолепный дом и эта роскошная обстановка? «Тебе или твоей жене?» — спросил Аполлоний у Милиппа. «Учитель», — отвечал юноша, — «все, что ты тут видишь, принадлежит моей жене, так как я, по правде, имею только платье, надетое на мне». «И так», — сказал Аполлоний, — «ты должен удовольствоваться своим платьем, потому что это богатство не более как иллюзия, а твоя супруга — ничто иное, как привидение». Затем, приложив золотую палочку к колбу женщины, он прибавил громким голосом. «Дьявол, оставь это заимствованное тело и войди в свое». К ужасу всех гостей, существо испустило страшный нечеловеческий крик и превратилось в нечто пугающее. Вместо прекрасного румяного лица под фото и цветами новобрачной показался череп. Скелет рассыпался грудой сухих костей, в то время как рот лярва-призрак наполовину женщины, наполовину змея, скрылся, уползая в кусты, где и исчез. Когда присутствующие пришли в себя от изумления, то увидели, что роскошные палаты со своей утрею исчезли бесследно и они находятся посреди дикой пустыни. Спокойный и невозмутимый палоний казался им божеством. Вы видите, сказал он, к чему служит изучение тайных наук? Ни один из вас не предполагал, что эта мнимая женщина была Импус, один из тех демонов, который подчас облекается в бальстительные формы, чтобы пленить живущих. Без моего вмешательства этот Импус окончил бы свадьбу, высасыв кровь из нашего милого Милиппа во время его сна. Кавычки закрываются. Так заканчивается эта история, одна из тех, которые пополняли собой богатейшую коллекцию сказаний прошлого о героях. Чем глубже их древность, тем меньше мы видим в них мелких бытовых подробностей, и тем больше выступает в них кристаллизуется сама суть, квинтэссенция: борьба полубогов, гигантов духа и воли с силами зла, демонами, дьяволами. История с демоном, волшебной палочкой волшебником, коварный злой преданных, спасительный добрый гений и счастливый конец. Всё как в сказке. Но что такое сказка? и где признак, строго определяющий реальность одного и нереальность другого. Ведь мы так привыкли прикладывать ко всему этому миру. Может быть, не может быть. Но не сказка ли протоны и нейтроны, рождающиеся из пустоты? Не сказка ли мы с нашими руками, ногами, глазами, ушами, ресницами в нашей одежде, состоящие из пустоты? Или хотя бы из волн пустоты? Или даже из кванта света энергии?